Глава одиннадцатая. Оно — легендарное поле. Простенок, возле которого мы разжигали костер, был с одной стороны частично разрушен и представлял собой что-то отдаленно похожее на ступеньки. Мы, похватав рюкзаки, на ощупь полезли друг за другом наверх. Часть крыши отсутствовала, и вылезти на стропила не представляло труда. Луна мелькала среди туч и, в принципе, давала достаточно света, чтобы не провалиться в одну из дыр. Темный вылез последним, и, скрючившись, замер над костром. На фоне залитой призрачным светом крыши провалы чернили непроглядной тьмой. Я прислушался. Внизу, в коровнике, раздались осторожные крадущиеся шаги. Что-то приблизилось к тлеющему углями костру. Потом шумно обнюхала нашу стоянку. Видимо, задела банку из-под тушёнки, так как та звякнула об кирпич. Не найдя то, зачем пришло, существо коротко разочарованно рыкнуло. Да так громко и неожиданно, что я с перепугу чуть не нырнул вниз со стропила. Шаги прошли под зорким. Дошли до меня, и все затихло. Что-то замерло, вслушиваясь в ночную тишину. Я затаил дыхание, чтобы ни одним звуком себя не выдать. Угнетало то, что в чернильной темноте коровника ничего не было видно, хотя ощущение чего-то крупного и до жути страшного заставляло сжиматься то место, которое не кружка. Где-то севернее завизжала плоть, потом раздался хлопок воронки. Наконец, шаги подо мной зашелестели опять и начали удаляться». Что-то вышло из коровника и зашуршало кустами. Возле поля, через которое мы прошли, заверещал на высокой ноте кабан. Потом виск сменился бульканьем, и все стихло. «Фух», — выдохнул темный, — «нашел себе другую жертву». «Вы там живые?» «Да», — пискнул зоркий. «А кто это приходил?» «Научного названия я не знаю. Мы зовем его просто «трупоед». Выходит на охоту глубокой ночью и поедает трупы. Если таковых не находит, то душит любое живое существо, которое найдет, и волокет себе в нору. Там, выдержав тушу 2-3 дня, дожидается, когда она начнет разлагаться и ест. Не поддается пси воздействию. Нервные окончания находятся очень глубоко, поэтому болевой порог очень высокий. Легко приходит в ярость и атакует раздражитель. Имеет очень толстую и прочную шкуру. Вот такой ночной кошмар зоны. Я его голод почувствовал и сразу проснулся. Это еще одна разработка лабы x 4 кабан. А какой он из себя? Ну, представь себе носорога на кошачьих лапах, с длинным крокодильем рылом. Вот примерно так и выглядит трупоед. А сейчас давайте поспим до рассвета, он больше не придет. До утра мне снились кошмары. Большой толстый крокодил забрал мой рюкзак и чавкал моими консервами. Бурча себе под нос, хорошая мертвечинка, А я бегал вокруг него кругами. Оружия у меня не было, убить его я не мог. И крокодил просто лениво отмахивался от меня хвостом. Проснулся я в холодном поту. Рюкзак был на месте, и на ощупь консервы все были в нем. «Что? Теща приснилась?» поинтересовался Злюка с интересом, глядя, как я шерстю рюкзак. «Типа того». «Ну, буди остальных, а я сейчас приду». Я подбросил в костер дров и повесил чайник, потом принялся будить сталкеров. К тому времени, когда темный вернулся, вода вскипела, и мы пили утренний кофе. «А ты куда ходил?» спросил Злюку зоркий. «Да путь разведывал, придется по болоту идти, аномалий немерено». по-сухому не пройдем. Мы перекусили вкусными питательными консервами. Вспоминая слова монстра из моего сна насчет мертвечинки, я с трудом проглатывал куски мяса. Поев и сходив по нужде за перегородку, мы упаковали рюкзаки. Темный оглядел нас, молча развернулся и пошел к выходу из коровника. Болото булькало и воняло. Мы, проваливаясь по колено в жижу, брели цепочкой за злюкой. Поверхность воды вспучивалась холмами и прогибалась воронками. Болото изобиловало гравитационными аномалиями. Впереди за камышами возвышались какие-то слишком уж правильные конусные формы горы, идущие в ряд. Темный сказал, что это и есть наша цель — терриконы. Вымазавшись по уши в грязи, мы вышли к этим терриконам. Их размер впечатлял. Не верилось, что все эти тонны земли выбраны людьми из недр, чтобы добраться до полезных ископаемых. Склоны рукотворных гор были испещрены шрамами от многочисленных аномалий, а внизу мерцали арты, скатившиеся после вырождения очередной аномалии. Зоркие слетуном начали их хватать, как пирожки. Серьезных артов было немного, зато дешевых полно. «Дождей мешок надо», — с досадой сказал Зоркий. «Не боись, унесем». Летун сыпал в рюкзак. «Так вы что, к полю артефактов уже не пойдете?» Глубокомысленно спросил Злюка. «Как это к полю артефактов? А это разве не оно?» «Оно только за тереконом, Вернее, в тереконах. Сами видите, что склоны усеяны аномалиями. Если их всех взять в одной плоскости...» темный для визуального примера сблизил две ладони в горизонтали, то здесь получится самая большая плотность аномалий в зоне. Внутри терриконы образовали такой себе кратер. Арты с разрядившихся верхних аномалий, скатываясь по склону, попадают в нижние аномалии. Те их захватывают и втягивают в себя. В большинстве случаев ничего не получается или вылетает булыжник, но иногда аномалия рождает модификат арта. А еще реже — мезомодификат. Ну и вообще в единичных случаях — абсолют. Ну что, полезем на гору, или вам медуз хватит? Что ты, Жлюка, конечно идем. Где тут же надо? А вот тут пригодится твоя веревка, Зоркий. Давай ее сюда. О том, как мы лезли на терекон, можно было написать целую книгу. Зоркий постоянно падал вниз, если бы не веревка, разбился бы. Зато когда залезли на верхушку и глянули в ложбину между искусственных гор, Зоркий чуть не нырнул туда ласточкой. Кратер переливался всеми цветами радуги. Япона мать, сколько их ж здесь. Да хрена. А вот спуститься проблематично. Действительно, по сравнению с внутренними склонами терриконов, внешние были пустынны. Вот своим сработала воронка и выплюнула мерцающий зеленый Арт. Подпрыгивая на неровностях, Арт покатился вниз и попал в жарку. Вспыхнул сноп искр, потом яркая белая вспышка и Аномалия, засосав Арт, снова успокоилась. На противоположном терриконе вспух и заиграл черный смерч, из него выпал светящийся молочно белый Арт. Не коснувшись земли, он рванул в небо и закачался в двух метрах от земли. «Булыжник», — вздохнул Злюка, — «а могло быть что-нибудь серьезное». «Ну, Злюка, давай, веди нас вниз, чего стоишь?» «А вниз дороги нет. Там с середины спуска сплошное аномальное поле». «То есть как это? Дороги вниз нет? А ты думал, почему в ложбине столько артов?» Некоторые модификации вообще никто в руках не держал и свойств не знает. Если бы была тропка, то я был бы самым богатым сталкером в зоне. Подожди, Злюка, но ведь ты обещал. Что я обещал, то я выполнил. Я привел вас к полю артефактов. Ладно, не вешайте носы, есть одна идея. Как раз выброс скоро, он нам и поможет. Темный оскалился в улыбке. Только инструмент нужен. «Я недалеко видел. Сидите тут и зоркого глаз не спускайте». Злюка развернулся и пошел по склону вниз, ловко перепрыгивая размытые водой трещины. Вернулся он, неся кирку. «Значит, слушаем меня. Я иду впереди и разведываю тропу, пока возможно. С нижней точки начинаем копать горизонтальные канавы. Грунт здесь мягкий, и это будет нетрудно». Выброс аномалий начнут интенсивно разряжаться, рождая арты. Их подхватят аномалии пониже, но ну а канавки не дадут им скатиться на самое дно. Классное придумал? Тогда за мной. Следующие три часа мы лавировали между аномалиями и копали по очереди канавки. Все, хорош. Темный посмотрел на краснеющее небо. Через час выброс, надо еще до нычки успеть дойти. Нычкой оказалась нора или берлога какого-то мутанта, вырытая в склоне одного из терриконов. Ход вел достаточно глубоко под землю и заканчивался пещерой. А вдруг кто-то еще сюда сунется от выброса? А, чуть не забыл. Темный вернулся ко входу, поколдовал там и довольный пришел назад. «Ты там фугас установил?» — поинтересовался я. «Не, шептуна». «Кабан, не хочешь под выбросом прогуляться? Может, темным станешь или зомбаком каким?» «Спасибо, чего-то не хочется. От надвигающегося катаклизма у меня и так все сжималось внутри. А выйти наружу не дорос я еще до самоубийцы. Как-нибудь в другой раз?» «Ну, смотри сам», — Злюка насмешливо сверкнул глазами. «Тогда поехали!» Бабахнул первый еще не сильный удар. Звук пророкотал, отдаваясь в голове, как в колоколе. Комок подступил к горлу, и противно завыло в ушах. Свет фонарей померк, опять вспыхнул. Да не, это у меня в глазах потемнело. Пол пещеры мелко затрясся. Еще удар. Посильнее. Диафрагма испуганно сжалась, и я с усилием втянул в себя воздух. Удар. Гигантская тяжесть навалилась на все тело, пригвоздив меня к полу. Суставы начала выворачивать во все стороны. Я оглох и ослеп. Удар. Мой мозг, казалось, взорвался и разлетелся во все стороны, красивыми разводами заляпав стены пещеры. Я стоял и смотрел на свою ладонь. На нее мягко опустилась снежинка. Я поднял голову и посмотрел вокруг. Снег. Он падал пушистыми хлопьями и укрывал все. Траву, деревья, бетонные блоки, вросшие в землю за годы прошедшие с первого взрыва. Вон недалеко карусель красиво крутила белый сверкающий вихрь. Левее булькал холодец, пытаясь напугать снежинки. Они храбро падали и растворялись в вязкой зеленоватой жиже. Я снова посмотрел на ладонь. Снежинки укрыли ее белым пушистым ковром. «Стоп! А почему они не тают?» «Почему?» — хотел крикнуть я, но из горла вырвалась нечленораздельное «МЫУ!». Дернувшись всем телом, я неловко завалился на землю. Попытался встать, но задеревеневшие руки и ноги не слушались, я дергал руками и ногами, как жук, перевернутый на спину. Из-за головы надо мной, закрыв часть неба, наклонилась тень в капюшоне. «Ну что, фраерок, хотел подвыброс? Хотелка тебя и подвела. Получите и распишитесь. Гнилым зомбаком ты стал, а не темным». Губу он раскатал. «Что, тянула тебя во тьму? Вот пришла она за тобой. Но не так, как ты хотел, а так, как она решила». Чисто из жалости пришить тебя надо, бошку с плесенью отстрелить, чтобы не шарился по зоне гния на ходу. Это еще благородно будет. Да ладно тебе пенится, — сказал другой голос. И вообще, чего ты приперся? Я не сплю вроде, да и кабан в ясной памяти. Иди, откуда пришел, добрый волшебник. А то зона сталкеру испытания приготовит, а ты тут придешь и все обгадишь. Не был бы ты сном зоны, раздавила она тебя, как жука навозного, советчик мля. Да отвали ты, рожа борзая, че хочу, то и ворочу. Нехило зона сталкеров прессует, меня вон эти ушлепки в стену замуровали, заживо. Юморок у зоны еще тот, а здесь она меня достать не может, я ей снюсь. Я снова завозился на снегу, пытаясь перевернуться на бок. Но занемевшие пальцы скользили по мокрой от снега траве. Харе барахтаться, гнилушка! Первый пнул меня в бок, и я снова завалился на спину. Лезут в зону всякие гондурасы, а ты за ними смотри, как за слепыми котятами. Все подсказуй, туда не ходи, это не трогай. Достали, урыл бы нахрен. Эй, Ред, чё разнылся? Сам виноват. Подписался сталком помогать, нехрен теперь слезу пускать. Что с этим-то делать будем? Да замочить его и в овраге прикопать, чтобы не искал никто. А чё, дельный совет. И мозги сношать никто не будет. А то. Князь чем занимается? Да скучно ему. Сейчас вояк надрочил, они решили темную долину под контроль взять, а бандосов в хлам раскатать. «А что там их раскатывать-то?» «Да не скажи, темный. мы сейчас с бандюками задружили. Что-то те раскопали, что гусям надо. А вот это уже опасно. Вот то ж. Ладно, пора мне. Надо одно дельце провернуть. Эту падаль пришить или сам займешься? Лупи, хоть душу отведешь легонца. «Душу? Душу я в саркофаге оставил, там она бродит». Вы же, когда меня через вашу мясорубку протянули, оторвали ее нахрен. Ладно, не злись. Давай стреляй, выброс заканчивается, можем не успеть. Я всегда успею. Первый передернул затвор укороченного калаша и, прицелившись мне в голову, сказал. Спокойной ночи, мудак. И нажал на курок. Я заорал и... и очнулся. Надо мной нависала тень. Кабан, очнулся? «Вот и хорошо. Нехило тебя выбросом-то накрыло. На, вот выпей, попустит». Злюк откнул мне в губы фляжку. Помню свой сон, я пытался сжать губы, но жидкость потекла в рот и пришлось глотать. Голову немного отпустило, и дрожь в организме начала проходить. «Что, интересный сон приснился?» Темный в упор смотрел на меня. Я машинально кивнул еще гудящей головой. «Расскажешь потом». Он легонько хлопнул меня по плечу и отошел. «Летун! Хорош кофе шмактать! Кабану оштавь! Вишь, как его придавило! Чуть лаж ты не шклеил!» Я с трудом сел и принялся массировать затекшие ноги. «Приводите кабана в порядок, а я гляну, что там снаружи!» Темный вышел из пещеры. Вело отмахнувшись от попыток сталкеров помочь, я сам встал на ноги и начал ходить по берлоге, разминая занемевшие ноги. потом выдал кружку остывшего кофе и закурил. Дикий и непонятный сон все не лез из головы. Может, это предупреждение? Но о чем? Зоркий, летун, вам ничего не снилось? Не, меня как накрыло черной волной, так я в ней и барахтался весь выброс. А я в бежну падал. Сначала орал, потом начал пешни петь. А под конец, махнув на все, и подремать уж пел. «Тогда дна и не долетел». «Да, а мне лабуда какая-то снилась». «Ну что, все готовы?» Злюка появился в проходе. «Тогда вперед, мои верные корсары. Вон там нас ждут несметные сокровища. Сам старина Флинт от зависти перевернется, когда увидит, что мы найдем. Вперед!» После такой зажигательной речи захотелось бежать вперед и хватать богатство обеими руками. Помогать Зоркуму в этот раз не пришлось. Он карабкался впереди всех, перемалывая грунт титановыми подошвами. И вот вершина. Темный, поизучав обстановку, повел нас вниз. На месте некоторых канавок бурлили аномалии, но в остальных лежали арты. Некоторых я и в глаза не видел. Злюка подсказывал, какие из них радиоактивные. Мы клали их в контейнеры. Остальные в рюкзаки. «Но не все до да кучи. Некоторые, — сказал Темный, — могут вступить между собой в реакцию, поэтому рюкзаки заполнялись неравномерно. — Ну, грибники! — Злюка повернулся к нам. — Все, что можно было, мы собрали. Теперь у вас другая проблема возникла. Я насторожился, вспомнив сон. Сбросит сейчас в аномалии, а с таким количеством мартов в рюкзаках такой фейерверк получится». Как вы теперь все это дотащите? Не боись, Жлюка, швоя ноша не тянет, до бара я это дотащу. Я в тебе не сомневался, Зоркий, я вам еще облегчу задачу. Здесь недалеко протекает небольшая речушка, фонит она изрядно, но среди артов, которые вы собрали, есть такие, что блокируют большую дозу радиации. Правда, жрать при этом хочется, ужас. Пойдем к причалам. «Помните, концентраты очень хорошо видны на воде, но остальные тем более. Речка впадает в пруд недалеко от свалки. Оттуда до блокпоста долго, пара часов ходьбы. Все. А ты с нами не поплывешь? Нет, я плавать не умею. Шучу. У меня еще дела здесь. Встретимся». И мы втроем поплыли по речке в маленькой лодке. Злюка показал арты, которые очень хорошо выводят радиацию. Он называл их сопливыми дикобразами. То, что они сопливые, это точно. Они постоянно выделяли какую-то слизь шипов. Темный сказал, что это вывод радиации, так что такую малость можно и потерпеть. Плыли мы весело. Собаки и кабаны в воду заходить боялись, и мы им тыкали дули. Один раз на берегу увидели химеру. В воду она тоже не полезла. Зоркий с летуном полчаса спорили, умеет она плавать или нет. Я так рассудил, что этот монстр умеет все, но увидев в руках зоркого Гаус, решил не рисковать, ведь в воде он был прекрасной мишенью.